Я уверен, где бы ни находился ключ, это место станет конечным пунктом. Рэйчел услышала, как Рауль, стоявший позади нее, пошевелился. Орден дракона вплотную подобрался к осуществлению своей извечной цели. Но у них нет золотого ключа. И к тому же, как бы ни был умен Альберт, он еще не разгадал загадку до конца, хотя, конечно, со временем это ему удастся. «Это не может быть, Рим!» — сказал бывший хранитель архивов Ватикана. «Рим — это возвращение назад, но никак не движение вперед. Значит, тут предстоит раскрыть еще одну тайну!» Рэйчел покачала головой, давая понять, что устала и притворно демонстрируя отсутствие какой-либо интереса. «Это все, до чего мы успели додуматься, пока на нас не напали!» — сказала она а затем, обведя комнату, рукой добавила, «Кроме того, у нас не было таких возможностей». Пока женщина говорила, альберт не спускал с ней острого взгляда. Рейчилл посмотрел на него, не мигая. «Я верю вам», — вкрадчиво заговорил он наконец, «Монсеньор Игорь чрезвычайно умен, но эта шарада содержит в себе такое напластование, тай". Рейчилл попытался сохранять равнодушное выражение но при этом делала вид, что она немного боится, что им удалось запугать и усмирить ее, альберт Альберто в одиночку. Ясно, что он заточил себе здесь, чтобы разгадать загадки древних алхимиков. Не доверяя никому, убежденный в своем превосходстве над всеми, он оказался не способен понять, насколько важно иметь несколько точек зрения на одну проблему, анализировать и сравнивать их. Понадобились объединенные усилия всех членов команды Грей, чтобы сложить кусочки этой головоломки. Одному человеку такое почти не под силу. Но Альберто, хоть и был отъявленным мерзавцем, дураком уж никак не являлся. «И все-таки», — снова заговорил он, — «мы бы должны быть уверены в вашей искренности». Ведь вы поначалу скрыли от нас информацию о наличии золотого ключа, верно? Так, может, вы еще о чем-то умолчали? В душе Рэйчел снова стал нарастать ужас. — Я сказала вам все, — поклялась она, — стараясь произнести это как можно более убедительно. Поверить ли ей или станут пытать? Рэйчел сглотнула комоку в горле, не желая показывать врагам обуявший ее страх. Она ничего им не скажет. Слишком многое поставлено на карту. Рэйчел имела возможность убедиться в том, насколько могущественна сила, использованная в Риме и Александрии, и тайна этой силы никогда не должна оказаться в распоряжении Ордена Дракона. Даже Монк был готов заплатить за это своей жизнью. Они оба солдаты. Тогда на палубе судна с подводными крыльями она рассказала о том ключе не только желая спасти монк но еще для того чтобы снова вести в игру грея предоставить ему шанс предпринять хоть что то да это был риск но риск оправданный ордену дракона не хватает важного куска головоломки и рэйчел не станет помогать ему в этом рассказывая про Авеньон и французский период папства иначе и все погибло ну что ж пожал плечами альберта есть только один способ выяснить все ли вы нам сообщили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 Перед ней маячила огромная фигура Рауля. Но все же она сумела рассмотреть бутыль с внутривенной жидкостью и металлический поддон с различными хирургическими инструментами, длинными, заточенными до остроты бритвы, похожими на штопор, с зубьями и крючками. На столе была распростерта человеческая фигура. О, Господи! — пронеслось у нее в голове. Неужели Монг?